Глава 37. Кто бы мог подумать, что оба сценария могут одновременно воплотиться в реальность. Но, конечно, теперь это возможно. Мы прилетим на Марс в этой вселенной, в той, что украшает ночные небеса Африки, Европы, Азии, Океании и обеих Америк. И, как это всегда бывало, мы завоюем этот новый фронтир, сделав из Марса еще один дом для Homo sapiens. Когда они вернулись в особняк, их уже ждал Джок. Мэри думала, что сейчас у нее разорвется сердце. «А Декор? Понтер?» — сказал Джок. «Боюсь, вам придется нас покинуть». «Почему?» — спросила Адекор. «Звонили из больницы. Состояние Лонвиса ухудшается, и они не знают, что делать. Его надо отвезти обратно в ваш мир и лечить его там». «Я договорился с ВВС, его отвезут в Садбаре на военном самолете, но он хочет, чтобы вы двое его сопровождали. Но он говорит, что долго не протянет и хочет успеть обсудить с вами свои идеи по поводу квантовых вычислений». Понтер взглянул на Мэри. Мэри приподняла брови, выбора у них не было. «Я отвезу вас в аэропорт», — сказала она. «Да, кстати», — сказал Джок, — «прежде чем вы уедете, один вопрос. «Да», — ответил Понтер. «Когда будет, как вы это называете, двое становится одним? Когда это будет в следующий раз?» «Через три дня», — ответила Декор. «А что?» «Да так», — ответил Джок. «Праздный интерес». Когда натор остался в сейфе Джока, чтоб ему пусто было. Мэри очень хотела взять его с собой, когда они с Луизой поедут в Канаду, но это, похоже, было невозможно. Однако, пусть сейф Джока и оказался неприступен, компьютер таковым не был. Луиза без труда подобрала его пароль, им оказалось слово «мини-макс», которое, как Мэри смутно припоминала, имело какое-то отношение к теории игр. После того, как вечером все разошлись, Мэри проскользнула в кабинет Джока, а Луиза вернулась к себе в лабораторию. Мэри ввела Минимакс в окошко ввода пароля и получила доступ к скрытым файлам на сервере Synergy. Она щелкнула на иконке Surfaris и открылось окно программы USA-MRIID mrid Geneplex со схемой вируса. Мэри принялась за ее модификацию. Это было непростое дело. Несмотря на свою научную подготовку, несмотря на все, что рассказала Виссан, какая-то часть Мэри по-прежнему продолжала считать, что в процессе жизнедеятельности есть что-то мистическое, что на каком-то глубинном уровне жизни — это нечто большее, чем просто химия. Но это, конечно, было не так, и генетик внутри нее прекрасно это знал. Выстроите правильную последовательность нуклеидов, и вы получите серию белков, которые сделают в точности то, что вы хотите. И все же Мэри с трудом верила в то, что делала. Это было как тогда, когда она только-только вышла за Кольма. Он писал в свободное время стихи и продал, в поэтическом смысле, отдал за авторский экземпляр десятки поэм в такие журналы, как «The Malachat Review», «White Wall Review», и «Хацмат». Мэри всегда поражала, как он может вот так вот сесть за клавиатуру, пощелкать клавишами в Word Star. интересно, перейдет ли он когда-нибудь на другой редактор, и произвести на свет что-то прекрасное, уникальное и полное смысла абсолютно из ничего. И теперь Мэри делала то же самое. Набирала последовательность, которая в конечном итоге воплотится в форму жизни — или хотя бы вирус, который прежде никогда не существовал. Конечно, на самом деле она модифицировала уже существующий шаблон серфарис, созданный другим генетиком, но, тем не менее, вирус, который получится в результате, будет совершенно новым. И при этом вирус, который она создает, по сути, не будет делать ничего. Развитие оригинальной схемы прерывалось только в случае, когда клетка-носитель оказывалась гликсенской. Версия же Мэри будет прерываться независимо от результата проверки. Вирус не будет делать ничего, в чью бы клетку он не попал. Мэри изменяла лишь логику ветвления. Код, производящий геморрагическую лихорадку, она оставила на месте. Не из желания посмотреть, как он будет работать, а чтобы схема хотя бы на первый взгляд была похожа на то, что намеревался получить Джок. Мэри захотелось дать своей версии имя, чтобы отличать ее мысленно от версии Джока. Она задумалась, какое имя могло бы быть здесь уместно. Джок назвал свое творение «Сюрфарис». Такого слова не оказалось даже в Оксфордском словаре. Но потом Мэри подумала, что это может быть множественное число. И тогда в единственном это должно быть «Сюрфари». Хотя это тоже больше походило на множественное и тут до нее дошло. Это комбинация слов «серфинг» и «сафари», словно процесс поиска серфингистом приличной волны. Мэри не смогла уловить, что Джок мог иметь в виду, и поэтому вколотила этот термин в гугл как есть во множественном числе. Ну, конечно, «Де Сюрфарис» — рок-группа, записавшая в 1963 году композицию, ставшую хитом на многие годы. Вайп-аут Вайп-аут. Основное значение Полное уничтожение истребление. В сленге серфингистов означает падение с доски. О, господи, подумала Мэри, Вайп-аут. Она с отвращением покачала головой. Какое слово могло бы быть антонимом? В свои 39 Мэри была еще достаточно молода. Ну, почти, чтобы помнить золотые времена виниловых дисков на 45 оборотов. Вайп-аут наверняка выпускался в этом формате. Но что было на обратной стороне того диска? Гугл пришел на помощь. «Серфер Джо» за авторством Рона Уилсона. Мэри не могла вспомнить, слышала ли она когда-нибудь эту песню, но такова судьба многих синглов со второй стороны. Так или иначе, это было кодовое название не хуже любого другого. Она будет называть оригинал Джока Wipeout, а свою безвредную версию Surfer Джо». Разумеется, она сохранила Surfer Джо» под тем именем, что дал вирусу генетик, которому Джок поручил его разработку. Но, по крайней мере, мысленно она их теперь будет различать. Мэри откинулась на спинку кресла. Это правда напоминало игру в бога. И надо признаться, это было приятно. Она позволила себе тихий смешок, подумав о том, что у неандертальцев считается заманию величия. Уж точно не игры в бога. Может быть, строить из себя Лонвиса? Мэри! Ее сердце подпрыгнуло. Она считала, что здесь никого нет. Она оглянулась и... Боже, нет! В дверях стоял Корнелиус Раскин. «Что ты здесь делаешь?» — подрагивающим голосом спросила Мэри. Она схватила со стола тяжелое малахитовое пресс-папье. Корнелиус поднял руку. В ней был зажат кожаный бумажник. Забыл на столе бумажник. Вернулся забрать. Внезапно Мэри осенила. Другой генетик. Тот, кому Джок поручил закодировать это... Это зло. Это был Корнелиус. Кто же еще? Что ты делаешь в кабинете Джока? Спросил Корнелиус. От дверей Корнелиус не мог видеть монитор. Ничего. Просто искала книгу. Э — -э", сказал Раскин. Мэри, я. Ты нашел свой бумажник. Убирайся. Мэри, я просто... У мэри вдруг резко заболел живот. «Луиза наверху. Я закричу. Корнелиус стоял в дверях с выражением усталости на лице. «Я просто хотел попросить прощения». «Убирайся! Убирайся ко всем чертям!» Корнелиус секунду помедлил, потом развернулся. Мэри услышала, как его шаги удаляются по коридору, потом, как открывается и закрывается тяжелая дверь особняка. В глазах у нее двоилось, горло подступала тошнота, она сделала глубокий вдох, потом еще один, пытаясь успокоиться. Ее руки покрылись потом, во рту появился кислый привкус. Черт, черт, черт! Сцена изнасилования снова встала у нее перед глазами, да так живо, как не случалось уже давно. Холодные голубые глаза Корнелю Раскина, видимо, из-под черной лыжной маски, сигаретный смрад в его дыхании, руки, прижимающие ее к бетонной стене. «Черт побери Корнелиуса Раскина! Черт побери Джока Кригера! Гори они оба в аду! Гори все мужчины в аду!» «Только мужчины могли изобрести что-то вроде этого вируса! Только мужчины могут быть такими ужасными и кошмарными!» Мэри фыркнула. «Она даже слов подходящих подобрать не может для описания этого зла. Ужасный дискредитированный великим и ужасным Гудвином. А за кошмарным обычно следует сон, словно подобное зло может существовать лишь в непривычной реальности. Зло всегда ассоциировалось у нее с этим миром, с миром Чингисхана и Гитлера, и Пол Пота, и Пола Бернарда, и у самого Бен Ладена. Пол Бернарда родился в 1964 году. Канадский серийный убийца и насильник, действовавший в конце 1980-х, в начале 90-х в городе Скарборо, Онтарио, в 1995 году приговорен к пожизненному заключению. И Джока Кригера, и Корнелиу Сараскина. Мир людей. Нет, не просто людей. Особого вида людей. Самцов Homo sapiens. Мэри глубоко вдохнула, чтобы успокоиться. Не все мужчины злые она это знала, хорошо знала. Был ведь еще и папа, и ее братья, и Рубен Монтего, и отец Колдекот, и отец Бель Фонтен, и Фил Донахью, и Пьер Трудо, и Ральф Нейдер, и Билл Кросби. Фил Донахью родился в 1935 году. Американский журналист, телеведущий и режиссер, благодаря которому, как считается, возник такой жанр телепрограммы, как ток-шоу. Пьер Трудо, очень популярный канадский политик, 15-й премьер-министр Канады в 1968-1979 годах. Ральф Нейдер, американский политик и общественный деятель, сыгравший большую роль в повышении безопасности автомобилей. Билл Кросби, американский медик, считающийся отцом современной гематологии. И Далай-Илама, -э и Махат Маганди, и Мартин Лютер Кинг-младший, сострадательные, достойные восхищения люди. Да, среди них есть некоторые. Мэри не имела понятия, как на уровне генетики отличить доброго человека от злого, мечтателя от психопата, но один несомненный генетический маркер мужского насилия существует — игрок хромосома. Да, не каждый, имеющий игрок хромосому, злой человек, на самом деле подавляющее большинство, не такое. Но каждый злой мужчина, по определению, имеет игры хромосому самую короткую из всех хромосом Homo sapiens, но оказывающую наибольшее влияние на его психологию, и историю, и безопасность женщин и детей, у Корнелиуса Раскина есть игрок и у Джока Кригера игрок. Почему? Нет. Нет, это уже слишком. Игра в бога и правда дурно пахнет. Но она может сделать это. О, ей и не приснится выпустить подобное на свободу здесь, в этом мире. Она не убийца. Уж до такой степени Мэри была уверена в своих моральных принципах, потому что человек, которого она ненавидела больше всего в жизни, это Корнелиус Раскин. И когда Понтер предложил его убить, Мэри заставила его пообещать, что он этого не сделает. И вопреки предположения декора, Мэри была уверена, что Джо Кригер не собирался выпускать вайп-аут на этой версии Земли. Его, без сомнения, предполагалось доставить на другую Землю, в мир неандертальцев, словно змея в Эдемский сад. Конечно, если все пройдет как запланировано, Если ей удастся остановить Джока, то никакой вирус к неандертальцам не попадет. Но если все же попадет, то это, будем надеяться, будет Мэрин Серфер Джо, либо в той форме, которую она только что сохранила, совершенно безвредной, либо. Либо Либо она могла бы изменить его более радикально и сделать так, чтобы первоначальный замысел все же выполнялся бы, но только тогда. Когда? Это было просто. Так просто. Версия вируса, которая принимается за работу только тогда, когда клетка, в которую он попал, не принадлежит неандертальцу и содержит Y-хромосому. Тогда и только тогда... Мэри задумалась. Модифицированный серфер Джо. Марк II, как новый папа, делающий еще один шаг вперед. Она тряхнула головой. Это безумие, грех. А если нет? Она бы защитила целый мир от самцов Homo sapiens. В конце концов, если она и те палеантропологи, что разделяют ее точку зрения, правы, то это самцы Homo sapiens, охотники клана, а не собирательницы и не женщины, те, кто истреблял своих дальних родичей с покатым лбом и валиком над бровями, пока ни одного из них не осталось. И теперь, пользуясь инструментами 21 века и технологиями, позаимствованными у самих барастов, самец Homo sapiens готовится снова сделать то, что его далекие предки уже однажды сделали. Мэри смотрела в экран компьютера Джока. Ведь это так просто. Проще простого. Логическое дерево уже имеется. Ей оставалось лишь изменить проверяемые условия и логические переходы. Тестирование на присутствие Y-хромосомы организовать легко. Достаточно взять из базы данных проекта геном человека ген, который встречается только в этой хромосоме. Мэри поискала на столе Джока ручку и бумагу и от руки набросала логическую схему на желтом разлинованном листе. Шаг первый. Присутствует Y-хромосома. Если да, то это мужчина. К шагу два. Если нет, прервать. Это не мужчина. Шаг второй. Ген альфа найден рядом с теломером. Если да, прервать. Это неандерталец. Если нет, это, вероятно, гликсен. К шагу 3. Шаг 3. Ген бета найден рядом с теломером. Если да, прервать. Не бывает у гликсена. Если нет, это точно гликсен. К шагу 4. Мэри просматривала написанное снова и снова и не видела изъяна. Эта логика не может войти в бесконечный цикл, и она делала не одно, а две проверки, чтобы убедиться, что речь идет именно о самце Homo sapiens, а не Homo neandertalensis. Конечно, все это чистая теория. Джока наверняка остановят, прежде чем он выпустит вирус. Его модификация — лишь мера предосторожности на случай, если его все-таки каким-то образом протащат на ту сторону. Мэри покачала головой и посмотрела на часы. Уже было хорошо за полночь, начался новый день. Она должна пойти домой. Вирус Джока разряжен, он никому ничего не сделает, если только он уже не воспользовался кодонатором для изготовления вирусных молекул. Мэри всем сердцем надеялась, что нет. Сёрфер Джо не причинит никому вреда. Собственно, именно этого она с самого начала и хотела. Это всё, что следовало сделать. И все же... и все же... никто не пострадает. Она найдет способ распространить информацию, сделать так, чтобы каждый на этой земле знал, мужчинам-гликсенам нельзя посещать мир неандертальцев. Барастовская технология калибруемых лазеров не даст серферу Джо проникнуть через портал обратно в этот мир. Гликсенские мужчины и безвредное большинство, и ужасное вредоносное меньшинство — «Будут в безопасности, если оставят мир Понтера в покое». Мэри сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. Она сложила руки на коленях и сцепила пальцы. На безымянном пальце левой все еще виднелся бледный след там, где раньше она носила кольцо. Мэри Вуган думала и думала и думала. И, наконец, расцепила пальцы а затем сделала единственную вещь, которую должна была сделать.